Светулана шёпот. Героиня второго плана или Попаданка в царстве гномов. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава 1. Рядом кто-то застонал. Пришедшая в себя Ольга вздрогнула от этого звука, а потом тихо выругалась. Из-за непонятных событий нервы были взвинчены до предела. Резко открыв глаза, она попыталась подняться. Тело ощущалось так, словно его прокрутили через мясорубку. Это пугало. Сжав зубы, Оля замерла и со страхом принялась осматриваться. И пусть сейчас хотелось проверить себя на предмет сильных повреждений, но окружающая обстановка показалась ей более важной. Чем дольше Ольга смотрела, тем больше становилось её недоумение. Из-за сильного удивления она даже о боли забыла и попыталась подняться на ноги. О том, что она, возможно, сильно ранена, Оля вспомнила лишь когда уже стояла на ногах. Как она оказалась в таком месте? Что происходит? Эти вопросы пульсировали в голове. Ни на один из них ответа у Ольги не было. Заметив неподалёку валун, Оля кое-как забралась на него и снова осмотрелась. Можно подумать, чуть большая высота могла бы что-то изменить. Вокруг было что угодно, но только не остановка, на которой она и ещё несколько человек стояли совсем недавно. Воспоминания закружились. Ольга пыталась отыскать в них ответ. Всё было нормально. Как говорится, ничто не предвещало Закончив в субботу вечером ревизию товара, Оля вернулась домой. Было уже почти 11, ехать пришлось на такси, что очень сильно огорчило. Скудный бюджет, оставшийся до следующей зарплаты, очень болезненно воспринимал такие неожиданные траты. Она поела, помылась и легла спать. В воскресенье обещала быть гораздо интереснее. Долгожданный выходной, который обычно съедали домашние дела, на этот раз Оля намеревалась потратить с большей пользой. Нет, конечно, уборка и стирка нужные дела, но а возможность устроить личную жизнь всё-таки перевешивала. Да, всё верно. Ольга собиралась на свидание. Она уже и не помнила, когда последний раз была на свидании. Поэтому её основательно трясло от переживаний. И было из-за чего. У неё не было подходящей одежды, и она давно забыла, как общаться с мужчинами в романтическом ключе. Несколько болезненных неудач на долгие годы отвратили её от попыток устроить личную жизнь. Мужчины, словно чувствуя, что в них не заинтересованы, обходили Ольгу стороной. Именно поэтому внимание Андрея оказалось неожиданным. Оля хотела показать себя с лучшей стороны. В принципе, не сказать, что она стремилась выйти замуж. Время, когда она мечтала о любящем муже и детях, давно прошло. Просто в этот раз мужчина показался очень достойным. Не принц, но Ольге и не нужен был обладатель королевской родословной. Учитывая, насколько раньше в королевских семьях любили брать в супруги своих братьев и сестёр. Нет, нет. Простой мужчина лучше всякого принца. По крайней мере, здоровее будет. К вечеру Оля устала так, что не хотелось уже никакого свидания. Она всё-таки купила себе платье. Правда, для этого пришлось обойти десяток магазинов. Шопинг Ольга не любила. Она всегда стремилась закончить с ним как можно скорее, покупая практически первое, что попадалось в руки. Но в этот раз она решила пойти до конца и найти то, что ей понравится полностью. Как итог, Половина дня исчезла в небытии. После проверки исхудавшего до нильзя бюджета, Оля всё-таки выделила часть на маникюр. Уже дома она тщательно помылась, привела тело в порядок. Вряд ли, конечно, дело дойдёт до постели, но Ольге хотелось чувствовать себя полностью уверенной. Сделала причёску и макияж. Перед выходом она задумалась о том, чтобы снова вызвать такси. Но отбросила эту мысль. Денег практически не осталось, а ещё нужно было как-то прожить до зарплаты. Небольшие накопления, хранившиеся в банке, Ольга трогать не хотела. Наверное, стоило позволить Андрею заехать за ней на машине, но Оля сама, не понимая почему, отказалась. В конечном итоге, в 6 часов она, наряженная в вечернее платье с причёской и макияжем, Стояла на остановке, дожидаясь маршрутку. Где ждалась. Всё произошло слишком быстро. Оля не успела даже шагу ступить, только отшатнуться рефлекторно отлетевшей на них газели. Дальше ощущение удара, резкая боль и темнота. А ещё чувство падения. Такое бывает, когда спотыкаешься во сне, а после просыпаешься. Она тоже проснулась. Ольга ожидала увидеть разрушенную остановку, покорёженную газель, убитых или раненных людей. Вот только ничего этого не было. Каким-то непостижимым образом она оказалась на каменистом холме. Вокруг виднелись горы и лес. "Какого хрена это было?" хрипло вопросил мужской голос позади Ольги. Она резко обернулась, едва не свалившись с валуна. "Ах, да, люди здесь тоже были. Кажется, те самые, что стояли с ней на остановке. Мамочка, мне больно, захныкала неподалёку девушка. Алина, встревожился молодой парень. С тобой всё хорошо. Я сейчас. Подожди. Ольга, как замороженная, наблюдала со своей высоты за приходящими в себя людьми. Их было немного: молодая девушка, два парня, мужчина и женщина, и того пятеро. Девушке на вид было лет 20, невысокая, стройная, с густой гривой, рассыпавшихся по камням волос. Она тихо стонала и хныкала, баюкая правую руку одному парню, который сейчас с крайне обеспокоенным видом сидел возле девушки. Было немного за 20, а другому лет 19. Он, кстати, тоже скакал рядом с девчонкой, явно не зная, что делать и куда бежать. Возраст мужчины, по-прежнему крепко ругающегося себе под нос, определить было сложно, Ольга нахмурилась. Не было никаких сомнений, что этот человек весьма благосклонно относится к горячительным напиткам. Последним человеком оказалась женщина лет шестидесяти. Она тихо сидела и глядела по сторонам с непониманием и удивлением. Переведя взгляд с молодых людей на мужчину, а потом на женщину, Ольга слезла с валуна и направилась к последней. "С вами всё хорошо?" спросила Оля, подходя ближе. "Где мы?" вопросом на вопрос ответила та, переводя растерянный взгляд с одного места на другое. "Не знаю," ответила Ольга, присаживаясь рядом. Тело всё ещё болело, но уже не так сильно, как поначалу. Вокруг горы и лес. "Не понимаю, как такое возможно?" Вы ведь тоже были на остановке. Преобладающий шок не позволял впасть в панику. Оля волновалась, но явно меньше, чем должна была. "Да, да", женщина кивнула, а потом замерла и прошептала: "Мы попали, как в книгах, понимаете?" Ольга застыла. Мозг отказывался принимать такую информацию. Происходящее было настолько нереальным и бредовым, что осознать это получалось с большим трудом. Вы думаете? Оля сглотнула и в очередной раз тревожно огляделась. Девушка уже не стонала, только плаксиво говорила что-то своим рыцарям. А мужчина в этот момент вертелся как волчок, продолжая исторгать гору грязные ругани. "Это другой мир?" прошептала она задушенно. Читать книги о попадании было весело. Оля проглотила их море. Но никогда даже подумать не могла, что сама окажется в подобной ситуации. А что ещё? Женщина сильно задрожала. Я читала о подобных вещах. Мы были на остановке, а потом удар. Это не остановка. Последнее предложение она практически выкрикнула. Не было никаких сомнений, что первоначальный шок проходил, и на его место приходила паника. Ольга и сама ощущала, как сдавливает горло, а сердце начинает биться в ускоренном темпе. Прикрыв на миг глаза, она постаралась успокоиться. Слезы, крики и бестолковые метания сейчас точно не помогут. «Вызовите скорую!» — крикнул один из молодых людей. Алина руку сломала. «Да я вас выпотрошу! Вы у меня узнаете, как заниматься таким дерьмом!» Это были самые безобидные из ругательств, которые вырывались изо рта мужчины. Открыв глаза, Оля посмотрела на сидящую в ступоре женщину. "Да, думаю, это могло бы всё объяснить. Меня Оля зовут". "Что?" женщина моргнула, не понимающе. "Какая мне разница, как тебя зовут?" Её взгляд лихорадочно заблестел. "Никакой разницы. Мы попали, ты понимаешь? Как же так? Мы все умрём". Это в книжках все хорошо кончается. Мне 63 года. Что я тут буду делать? Короля мне! Короля!» Женщина истерично засмеялась. Ольга вздохнула. Она прекрасно понимала. Ей и самой сейчас хотелось на кого-нибудь накричать, а лучше с кого-нибудь спросить за творящийся бедлам. «Мне 63 года», — продолжила женщина. «У меня артрит, повышенное давление и сахарный диабет». Что я буду тут делать без лекарств? Немного успокоившись, прошептала она. Да вызовите кто-нибудь скорую, вклинился в уши крик парня, всё ещё варкующего над девушкой. Заткнись, дебил, осадил его мужчина. Ты слепой? Разуй глаза. Какая тебе тут скорая? У тебя какие-то проблемы? возмутился парень, вставая. Это у тебя сейчас будут проблемы. Мужчина оскалился. И подхватив камень, направился в сторону молодых людей. Эй, мужик, ты с головой не дружишь, что ли? Напрякся, парень. Второй юноша тоже поднялся, вставая рядом с товарищем, но мужчину, судя по всему, это никак не впечатлило. Спокойно, дядя, хрипловато произнёс юноша, что моложе. Положи камень, ты же не хочешь проблем? Сосунки, выплюнул мужчина. Оторвите глаза от своей шкуры и оглянитесь. Девушка ахнула и резко села. Судя по всему, рука у неё болела не так сильно, как она хотела показать. "Как он меня назвал?" шокированно спросила она, хлопая длинными, явно наращенными ресницами. "Шкура, Артём!" произнесла она полным слёз голосом. Она явно молила защитить её от оскорблений. Вот только никто её уже не слышал. Мужчинам требовалось спустить пар. Поэтому они затеяли драку. Девчонка ещё несколько секунд непонимающе смотрела на завязавшийся бой, а потом вскочила на ноги и бросилась разнимать. "Ой, дура", осуждающе сказала женщина рядом с Ольгой. "Кто же лезет в мужскую драку? Зашибут ведь и не заметят". Ольга согласно кивнула, но вмешиваться в конфликт не стала. "Женщины дело", говорила. Когда мужчины дерутся, другим лучше быть как можно дальше. В таком состоянии они вряд ли на что-то реагируют, кроме врага напротив. Все выкрики и мольбы проходят мимо, да и случайный удар может стать большой проблемой. "Что вы сидите?" закричала девчонка, обернувшись к коллеге с женщиной. "Помогите, остановите их!" "Тебе лучше не вмешиваться в это, девочка", сказала женщина. "Что?" Да как вы можете? Они же пострадают. Помогите мне немедленно. Ольга удивлённо глянула на девчонку и качнула головой. Старые клуши, прошипела та с ненавистью, а потом снова кинулась разнимать дерущихся. Ну и молодёжь пошла, возмущённо произнесла женщина. Она явно уже успокоилась, так как выглядела намного лучше, чем в момент своего срыва. Меня Людмила Ивановна зовут, а тебя? Ольга повторно представилась Оля, понимая, что женщина могла и не запомнить. Всё-таки ситуация явно стрессовая. Очень приятно. Мне тоже, вежливо ответила Ольга, подумав, что такой разговор выглядит немного нереальным, учитывая всё происходящее. Они куда-то попали. Сидят на скалистом холме, вокруг лес и горы. А неподалёку дерутся трое мужчин. в то время как песклявая девчонка пытается их разнять. Как думаешь, что это за мир? Деловито поинтересовалась Людмила Ивановна. Не факт, что мы попали куда-то, может быть, это всё ещё наша земля, с надеждой выдвинула предположение Ольга. Думаешь? Женщина со скепсисом взглянула на неё. Если так, я буду очень рада. Я не взяла с собой много таблеток. Боюсь, если это не земля, то я долго не проживу. Зачем же вы так пессимистична? Оля ощущала себя неловко. Людмила Ивановна отмахнулась, а потом окинула её взглядом. Ты явно собиралась хорошо провести время. Ольга кивнула. На свидание собиралась. В твоём возрасте о детях надо думать, и о муже, а не по свиданиям бегать. В голосе Людмилы Ивановны слышалось неодобрение. Оля напряглась, а потом обречённо вздохнула. В последние годы она слышала эти слова в разные интерпретации столько раз, что уже перестала реагировать на них так остро, как поначалу. У меня в твоём возрасте уже трое было, продолжала поучать женщина, не обращая ни на что внимания. Старшая дочь на медсестру уже училась. Вот, сколько тебе лет? 35, неохотно призналась Оля. Честно говоря, разговаривать ей ни с кем сейчас не хотелось. «И почему вы решили...» «Ну?» – перебила ее женщина. «Рожать-то уже поздно. Что делать теперь будешь?» «Какая вам разница?» – раздраженно спросила Оля, вставая. «Кроме того, оглянитесь. Вы уверены, что моя личная жизнь сейчас то, о чем следует беспокоиться?» «Не груби мне, девочка!» – повысила голос Людмила Ивановна. Ольга фыркнула. Ей не хотелось становиться отдушиной для снятия стресса. Ну и молодежь пошла. Никакого уважения к старшему поколению. Ольга ещё раз тихо фыркнула и отошла в сторону. Драка к этому моменту закончилась. Драчуны расползались в разные стороны, заลิзавая раны. Девчонка металась от одного парня к другому, плача и о чём-то причитая, причём те даже не думали осадить её или оттолкнуть. либо привык к такому, либо слишком дорожили девушкой, чтобы оттолкнуть действием или словами. Мужчина с окровавленным лицом лежал неподалёку и тяжело дышал. Он широко открытыми глазами смотрел в небо и был совершенно неподвижен. Если бы не сиплое дыхание, то можно было подумать, что он мёртв. Поёжившись, Оля обхватила руками плечи и присела около валуна. Может быть, это всё-таки не другой мир? Вдруг за ними скоро прилетят? Мало ли как всё было? Кто знает, по какой причине они переместились? Вдруг это был какой-нибудь правительственный эксперимент, вышедший из-под контроля. В душе она прекрасно понимала, что всё это глупости. Сотни прочитанных книг на эту тему хорошо отвечали на вопрос, что с ними случилось. Они просто попали Осталось только понять, почему и куда именно. Во всех книгах чётко написано, что герои попадают для того, чтобы что-то сделать. Например, кого-то спасти, иногда даже целый мир. Неужели им придётся сражаться с каким-нибудь злым злом? Оля бездумно посмотрела на свои туфли-лодочки. Героини себя она совершенно не ощущала. Скучная, без особых талантов и навыков, не слишком красивая С лёгка поплывшей фигурой. Нет, она не была безобразно толстой, но десяток лишних килограммов имела. И все они, как ей казалось, по какой-то непостижимой причине скопились на животе. Людмила Ивановна тоже не тянула на героиню. Были, конечно, книги, в которых взрослые женщины попадали в чужие, чаще всего молодые, тела. Но это явно не их случай. Впрочем, пару раз Ольга читала и о попавших в бабушках в своих телах. Может ли эта история быть одной из них? Подняв голову, Оля оценила женщину придирчивым взглядом. Да кто её знает? Как же так? Завыла неподалёку девчонка. Где мы, Артём? Мне страшно. Ольга сразу посмотрела в ту сторону. Молодая, красивая, стройная, хрупкая С большими глазами и чувственными губами. Всё понятно. Главная героиня их истории была найдена. Не имелось никаких сомнений, что именно Алина должна была попасть сюда. Но каким-то образом затянула следом за собой остальных. Ольга вздохнула свободнее. Теперь, когда она поняла, что ей не нужно защищать целый мир от какого-нибудь властного некроманта или сошедшего с ума дракона, Стало легче дышать. Не было никаких сомнений, что она попала сюда по ошибке. Простая случайность, сбой в системе. Бывает, что поделать. Теперь осталось только понять, что это за мир и устроиться в нём как можно удобнее. Но главное для начала выжить.